Разведка вступает в бой первой. Пятого февраля 1902 года Дальней. Торговец строительным лесом и земельными участками в Манчжурии, совладелец фирмы Грюнберг и Рейли, нетерпеливо дернул скобу, пропуская позднего посетителя. Что так долго? Сколько можно ждать? Засипел он на заснеженной воз головы до ног пехотного пропорщика, яростно стряхивающего с себя сугроб. Прямо под ноги. Заткнитесь, сидны и слушайте. Брызгливо перекатил слова через губу поздний гость, разговаривая так, как умеют делать только аристократы, с молоком матери впитавшие в себя манеры общения с плебеями. Больше никакой информации от меня не будет. Охрана склада в полностью заменена. Наш полк отправляется на переформирование. Здесь поступление металла и камней за последнюю неделю. Лейтенант разведки Великобритании Сидней Орейли, рожденный в Одессе как Соломон Розенблюм, жадно схватил протянутые листки и впился глазами в ровные столбики цифр, из-за чего весь документ был похож на архитектурный проект квадратно-гнездового дома. Поступления ежедневно удваиваются, пробормотал он, вводя толстым пальцем по плотной бумаге. Как жаль, барон, что ваш парень. Полк нес караул всего один месяц, а нам жизненно необходимо знать, сколько там всего. И ваш опыт горного инженера был бы весьма кстати. Собственно, ради этого я и пришел. Пуздний гость смотрел на Орейли с легким налетом превосходства. в котором незримо витало презрение. Но не такое, когда в ответ хочется возмутиться и бросить перчатку, а другое, когда неожиданно начинают полыхать уши, и ты ощущаешь себя голым на Дворцовой площади. Прапорщик смотрел на Орейли именно такими глазами, но ради важной информации английский разведчик одесского происхождения готов был стерпеть любое унижение. Меня как горного инженера привлекли к работе по проверке минералов, и мне удалось скопировать акты ревизии, которая только что закончилась. Я готов вам их передать, но... Да-да, я понимаю. Давайте пройдем и обсудим. Решительно нет времени. В качестве аванса, скажу, масса накопленных на складах металлов и камней поддерживается на уровне третьей стоимости имитированных товарных векселей финансового дома братьев Рябушинских. Таким образом, зная отношение новой эмиссии к общему номиналу, можно спокойно вычислить изменения остатков на складах. Ну а если вы хотите знать отправную точку, вот вам мои условия. Прапорщик небрежно сунул в руки Уоррели небольшой конверт. Найдете меня в Хорбине, честь имею. Выйдя из одинокой фанзы на окраине города, служившей явочной квартирой для встреч с британским разведчиком, барон Врангель облегченно вздохнул, перекрестился и ловко запрыгнул в небольшие сани, запряженные в них каурой кобылкой. Ну как, подопечный созрел? Осторожно спросил у пропорщика капитан Едрихин, когда барон плюхнулся на покрытое попонкой сено, и лошадка ходко потащила вазок по укатанному снегу. Вы, монженераль, довольно ответил Врангель, подставляя разгоряченное лицо холодной белой крупе, причудливо закручивающейся в ночном воздухе. Подопечный, я уверен, попрётся теперь за мной на край света, и я молю Бога, чтобы он донёс таки информацию до начальства. Они пробовали играть в самостоятельные игры. Ну, в этом мы ему поможем. Саркастическая улыбка скривила губы Едрихина. Информация ушла к Китчинору сразу по трем несвязанным друг с другом каналам. Теперь ждём гостей. А про Хорбин тоже сказали. Обижаете, Алексей Ефимович? Врангель подобрал ноги в щегольских сапогах, свернувшись в коканы и спрятав все свои конечности под тулуп. Все рассказал, все показал. Письмо казаков турецкому султану, чтобы с полковником Потаповым неделю сочиняли, передал. Только все равно не могу понять, как конкретно мне, ну или моей роте поможет это непрерывное кормление противника дезинформацией. Как она поможет победить на моем тактическом уровне? Тактика, уважаемый Петр Николаевич, снисходительно улыбнулся Едрихин. Это только самый первый, можно сказать, самый простой уровень. Второй оперативный. Это уже почти исключительно логистика. Логистика древнегреческое слово, что означает счетное искусство. Впервые употреблено в трактатах по военному искусству византийского императора Льва VI. В русский язык терминологистика ввёл в начале XIX века французский военный специалист Антуан Жумини. Как сделать так, чтобы твои подразделения оказались в той или иной ключевой точке в определённый момент времени, а части противника, способные им помешать, туда бы добраться не успели? Как сохранить подвижность и, соответственно, скорость реакции своих войск и уменьшить их для войск противника? Где сосредоточить снабжение, куда его перебросить и как лишить оного противника? В какой момент будет наиболее выгодно это сделать? Ну и так далее. А так как противник обязан реагировать на наши действия и планы, то потоки информации, направленные на него, позволяют нам руководить его действиями как своими. Единственное условие: поток должен быть непрерывным, правдоподобным и проверяемым. — Да, крепко преподают в академии, — уважительно кивнул Врангель. — Надо будет поступать. — А это не академия, — ответил после небольшой паузы Ядрихин. Я имел удовольствие присутствовать на заседании главного штаба с государем. Вот он и выдал. Я только конспектировать успевал и молился, чтобы ничего не пропустить и не забыть. Врангель удивленно вздернул брови и даже повернулся к собеседнику, насколько позволял кокон тулупа. Знаете, Алексей Ефимович, а ведь у меня в голове крутились точно такие же мысли, когда государь говорил с нами о политике. Значит, у нас есть с вами что-то общее, Петр Николаевич, и это общее он. Время позднее, и я рад бы вас отпустить, но не могу. У нас чрезвычайное происшествие. В контрольный срок не вышла в точку встречая разведочная партия прооперщика Гордеева. Не вышел на связи наш человек в Пекине. Очевидно, случилось что-то нехорошее. Собираем всех, кого сможем, мы выдвигаемся к Цзиньцзоу на встречу разведчикам. Очень рассчитываем на ваших людей. Не откажете? Бог с вами, Алексей Ефимович. Одно дело делаем. Цзиньцзоу. Пуля врезалась в теплый труп лошади с противным шлепком, как будто кто-то с размаху наступил сапогом на жабу. Вторая высекла каменные брызги из пологового луна и с противным визгом улетела в темнеющее зимнее небо. Прапорщик смачно выругался и спрятался за импровизированное укрытие. Выпростал руку из полушубка и с тоской поглядел на набухающий кровью рукав новенького, еще не обноженного мундира. «Нет, Тимофей Егорыч, никуда они не ушли, здесь нас ждут. Наверняка уже послали за подмогой. Дождутся, навалятся гуртом и пиши пропало». Вахмистер В русской кавалерии и жандармерии Вахмистер являлся ближайшим помощником командира сотни эскадрона батареи по строевой подготовке, внутреннему распорядку и хозяйственным делам. Чин Вахмистера соответствовал чину фельдфебеля в пехоте. С усами Тараса Бульбы и абсолютно не вяжущимся с ним естребиным носом глубже надвинул попаху на глаза, чтобы не выдавать сквозившее в них отчаяние, пробежался взглядом по лысому склону утеса, скрипнул зубами от безосходности, оттянул затвор карабина, проверяя наличие патрона в патроннике. Ничего, степушка, обратился он не по уставному к юному офицеру. Мы еще по воюем. Дядя Тимофей, не стал чиниться пропорщик. Куда тут воевать с двумя винтарями против пяти? Да и не было у меня приказа бородино устраивать. Надо было тихо забрать у нашего человека из Пекина и быстро доставить в штаб. Видать, очень ценные эти бумажки, раз они как клещ в нас вцепились. Разведчики замолчали, прислушиваясь. Преследователи тоже затаились, и только начинающаяся поземка посвистывала среди беспорядочно наваленных на склоне каменюк. Слышь, дядька Тимофей, сглотнув ставшую вязкой слюну, прошептал офицер. Мы знаем, что их пока пятеро, и они тоже знают. Злом отнёл он головой в сторону подножия сопки, что мы вдвоем. Они думают, что загнали нас на верхатуру и сейчас, наверняка, сосредоточились по склону, чтобы мы в темноте не проскользнули. С другой стороны, обрыв, наверняка, думают, что туда-то мы точно не сунемся. Да и нет у них сил нас по кругу обложить. А я прикинул, там ведь не больше пяти сажений будет. Ты вот что, режь сбрую наших соврассок, вези по надежнее, хватай мою сумку и тихонечко спускайся. А я тут пошумлю, чтобы они на тебя не отвлекались. Глаза вахмистра сверкнули из-под попахи недобрым светом. Ты что это удумал, бисово отродье? – прошепел он, наскальсь прожигая пропорщика взглядом. Как я без тебя вернусь? Куда? В станицу? Как покажусь? Как мамки твоей в глаза посмотрю? Мне ж не только твое начальство, мне ж весь круг наказал беречь тебя, как зеницу ока. Один ты у нас такой, головастый. и в университете своем, и языкам басурманским обученный, и первый столичный офицер в нашем роду с аксельбантами. Не, даже не проси, я на такое не согласный. — А ну-ка, вах, мистер, смирно! В шепоте прапорщика прорезались стальные нотки. — Приказ в штабе слышал? Найти и доставить. Приказа умирать не было. Вот, бери и доставляй. С силой пихнув в руки казака переметную сумку, Прапорщик отвернулся, чтобы дядка не увидел в его глазах блеснувшую слезу. Несколько раз заглотнул, успокаиваясь, и уже другим просительным тоном повторил, не глядя на тяжело дышащего в спину вахмистра: "Ну рассуди сам, Тимофея Егорыч, что толку будет, если мы оба тут сгинем? Все смерти наших людей в Пекине, наших бротов, прикрывавших нас с тобой тогда, зря будут." Ведь эти бумаги, будь они неладные, так до наших и не доедут, куска глазом вернуться. Да и не смогу я никуда лезть, видишь, подстрелили ероды. Выходит, что идти надо тебе, а я тут пока повоюю. Ты только карабин мне свой оставь, а то у меня патронов спиток всего. А на словах передай, чего в бумагах нет. Архив майора Татибана Кайтиро, агента японской разведки в аппарате военного советника-приноместника провинции Джили. и при новом императоре Юань Шикае добыть с помощью гардемарина израильской учебной эскадры Якова Натансона, если бы не его одесский опыт специалиста по сейфам не видать нам. Нужно, чтобы его родных обязательно нашли, и Яшу наградить, хотя бы посмертно. Когда вахместер отдельного разведочного батальона забайкальского казачьего войска коснулся ногой подножия обрыва, темень уже сделалась непроглядной. На оставленном склоне изредка щелкали выстрелы его карабина, и в ответ сразу же раздавалась нестройная тявканье японских арисак. Прислушавшись и определив местоположение ближайшего стрелка, потомственный пластун и охотник легким привычным движением перехватил бритвенно острый бебут. Бебут, вероятнее всего, тюркского происхождения. Клинок изогнутый, двусторонний или односторонний заточки длиной до пятидесяти сантиметров. — Как же, сопляк, оставлю я тебя одного. Приказывать он мне вздумал, — шептал про себя казак, подбираясь к позиции неприятеля. — А вот и первый выцеливает степушку родного племянника. Мальчонка только погоны золотые получил. Первое задание лично от полковника Потапова. — И просто так оставить? «Ха!» Длинное тонкое лезвие казацкого ножа легко пробило шейные позвонки и горло, лишив возможности японца даже крикнуть. А пластун, не оглядываясь на агонизирующее тело, тенью скользя между камней, уже неслышно приближался к следующей жертве. Охота и война – два дела с измальства, известные забайкальским казакам, превратили их в совершенную машину для выслеживания зверя, и уничтожения врагов. Другие в этих суровых краях просто не выживали. Вахмистор Замер прислушался. Да, вот тут чуть правее клад снул затвор винтовки. Значит, надо взять еще дальше обогнуть этот камушек. Да их тут сразу двое. Один, видно, что-то почуяв, перевернулся на спину. Поздно, голубчик. Ха! Скользящий удар бебута беспощадно вскрывает горло первого врага. И рука сразу же уходит в замах, а колено надежно фиксирует извивающееся тело второго. Теперь быстро, быстро найти двух последних, скинуть внезапно потяжелевшую Бекешу и Папаху, не обращать внимания на струящуюся по рукаву кровь и стремительно намокающий чекмень. Где же они? Хлопок карабина на склоне и сразу же хлесткий выстрел в ответ буквально в двадцати шагах. Ну вот и все, закончились прятки. Теперь вы мои. Отстреляв последнюю обойму, пропорщик отбросил ставший бесполезным карабин и деловито пересчитал патроны к офицерскому нагану. Отсутствие винтовочных даже к лучшему. Левая рука совсем анимела, на вскитку не постреляешь. А тут даже взводить не надо, только нажимай. Степан! Раздался неожиданно голос дядьки Тимофея оттуда, где должны были таиться преследователи. Стёпушка, пойдь сюда, басурмане кончились. Вах, мистер Полу лежал, прислонившись спиной к валуну, намертво зажав уздечку и спуганно прядавший ушами японской лошади. Разорванный в нескольких местах чекмень, вот светя проглядывающий сквозь тучи луны блестел. Как обычно блестит на сукне пропитавшая материю влага. В двух шагах и зломанными куклами валялись тела преследователей, один из которых был явно европейцем. Наш сучоныш, заметив взгляд пропорщика, кивнул на труп казак. Крыл меня, на чем свет стоит, пока я его не успокоил. Дядька Тимофей, да как же? Пропорщик опустился на колени перед пластуном. Ты вот что, Степушка, без лошадки и дораненной до наших не доберешься, так что садись и скачи, поспешай. И про нас, и про Яшу своего геройского всем сам расскажешь. Мамане твоей поклон передай, а я тут полежу отдохну. Устал я что-то шибко сегодня, пока возился с этими нехристями.